по прише. Протекли почти 2 года в занятиях земных, вспоминал он позднее эти годы своего учения. Я родилась и возросла в душе моей какая-то страшная пустота. Родился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал оплакивать Не рождение моё оплакивать, то забвение, которому я предал веру, оплакивать сладостную тишину, которую я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняя ощущением сиротства. Но без воли Божией, как известно, и волос с головы человека не упадёт. Тем паче святой, человек особо призванный и изысканный, не поступит в учение туда, куда не должно. Не оставляйте науки светской, идите своей дорогою, но помня о светской науке, что она должна быть для вас орудием, а о своих богословских системах, что одна система есть – «Скелет правильный, твердый, но сухой и безжизненный» – наставлял он в зрелые лета, с высоты жизненного опыта, юношу, мечтавшего о монашеском подвиге. В одном из писем он говорит о том, что человеку, избравшему путь церковный, в юности следует заниматься «выщем». преобретением сведений нужных для возможного расширения круга действия его в вещественном мире, в который он вступает действователем. Сюда принадлежат знания разных языков, изящных искусств, науки математических, исторических, всех и самой философии. Преподавание всех перечисленных дисциплин в главном инженерном училище было поставлено отменно. Уровень подготовки инженеров до революционной России был очень высок. Колоссальная эрудиция Бренчининова, поражавшая современников, свободное владение основными европейскими и древними языками, особая математическая чёткость формулировок, составившая впоследствии его силу как церковного писателя, переводчика и толкователя святоотеческих текстов, святителя, наставника, были бы невозможны без этих заложенных в юности основ. Да и узкая специальная технические задачи, как он скорей убедился, Приходится решать только в миру. А пока в 1820 году Дух его томится и метется. Вспоминаю, иду по улице в мундире юнкера, И слезы градом льются из очей. Николай Павлович Город к 1826 году, году выпуска Бренченинова из училища, успевший стать императором, не ведал об этих высоких барениях. Он рассудил проще, что монахи Петербургской Александро-Невской лавры, где Дмитрий Бренченинов часто бывал с другом единомышленником Йонкером Михаилом Чихачевым переманивает у него ценных молодых специалистов. Брянчанинов был вызван в Михайловский дворец к новому генерал-инспектору по инженерной части великому князю Михаилу Павловичу, брату царя. Ему было предложено зачисление в любой гвардейский полк на выбор. Он же твердо стоял на своем дворце. Тогда начальство сделало выбор за него. Ему было предписано в 24 часа отбыть по новому месту службы – в Динабурскую крепость Кирилл.